Держась за нос, он задумчиво поглядывал вниз по улице, вслед удаляющейся фигуре мистера Боффина. Физиономия мистера Вега выражала глубочайшую серьезность. «Этот старичок редкой простоты. Грех упускать такую возможность и не нажить гораздо больше, чем мы тут с ним подсчитали». Он даже не допускал мысли о том, что это занятие ему не по плечу Мистер Век не на шутку поссорился бы со всяким Кому вздумалось бы усомниться в том, что он знаком с восемью томами упадка и разрушения Да, глубина его серьезности была необычайной Не потому, что он сколько-нибудь сомневался в своих силах, но потому, что он провидел необходимость пресекать такого рода сомнения, если бы они возникли у других. Этим он показал, что принадлежит к весьма многочисленному разряду самозванцев, которые готовы обманывать не только ближних, но и самих себя. Когда настала ночь... И сквозь свое покрывало заметила Вега, ковыляющего к приюту Бофина, Было около половины восьмого. Сайлас Век ощущал прилив небывалого настроения. Но, добравшись до указанного места, он раз двадцать спросил, где здесь приют, чем довел джентльмена с тележкой и ослом до полной хрипоты и недоумения. «Ну, хороша. А, быть может, вы знаете?» «Не знаю». Я уже двадцать раз сказал, где находится приют. Может, вы знаете Гарманову тюрьму? О, вот вы про что? Про дом старика Гармана, что ли. Так бы сразу и говорили. Мы с Эддором как раз мимо поедем. садить Сели! А теперь поглядите-ка на уши Эддарда. Как вы это сначала сказали? Повторите. Приют Бофина. Глядите ему на уши. Эддард! Пошел к приюту Боффина! Осел и ухом не повел. А теперь глядите. «Пошел к старому гармону!» Эддард мгновенно навострил уши торчком и поскакал таким карьером, что слова мистера Вега слетали у него с языка в самом вывихнутом состоянии, а сам он, что есть силы, вцепился руками в тележку.